Глава двадцатая. Я был доволен, как объевшийся сметаной кот. Еще бы. И узрел, наконец, магию, что заслуживало внимания, и извлек из происшедшего профит в виде сидящего в двимирите пленника, но, впрочем, минусов тоже хватало. Пленник вполне мог очухаться и попытаться сбежать. А епископ Диури по какой-то неведомой причине явно ко мне охладел, и это настораживало. Меня всегда настораживает то, что я не могу объяснить. Но внезапная смена настроения епископа — это еще полбеды. Загадки и неясности множились, разрастаясь, как снежный ком. Я не привык тыркаться, как слепой котенок в паутине чужих игр, но хоть убейте. Не мог придумать, как начать распутывать этот клубок. Была надежда на шалху, но вместо ответов получил новые вопросы. К тому же они меркли перед свершившейся битвой. Вторжение. Вторжение, которое мне ой как не нравилось. Не нравилось не тем, что ублюдочные воины тьмы вступили на благословенные земли света. Плевал я на подобную белиберду с высокой горы. Мне не нравилось, что сие вторжение было каким-то неправильным. Силы, кое темные перебросили в лес новиков, были совершенно недостаточные ни для чего. Неужели все это затевалось только для того, чтобы попугать селян, да пощекотать нервы новичкам героев Энроя? Столь быстрое реагирование епископа Диурия объяснялось лишь одним. Он держал войска наготове под всеми парами. По всему, мой доклад о зародыше тьмы не пропал в туне. А это, в свою очередь, значит, что шалха сливал инфу совершенно намеренно. Но зачем? Плюс ко всему меня беспокоил отряд, что ушел в лес. Почему-то мне очень не хотелось рассказывать о нем епископу, хотя, сдается... Он и ожидал от меня еще какой-то инфы, и был очень недоволен, что я ей так и не поделился. Но только ли речь шла об этом отряде? М да К счастью, это все проблемы будущего, а сейчас, когда мы, наконец, перевалили через двадцатый уровень, если быть точнее, получили двадцать вторые, так как каждое мое продвижение по квесту приносило опыт и моим товарищам, Нас ждала Ее Величество Первая Профа. Первая, затем вторая, а затем и третья профессии служили точками бифуркации на восхождении по путям силы игроков. Каждая из них давала доступ к новым умениям и чарам, но в то же время отсекала множество иных ветвей развития Аватара. В отличие от других миров в Героях Энроя последствия такого выбора были необратимы. Раз выбрав свой путь, игрок уже не мог свернуть на иной. Как я уже говорил, свой выбор я сделал уже давно, твердо намереваясь добиваться овладением максимально возможной силой, для чего требовалось получить звание подмастерья Мага Света. Тем и следовало заняться. Битва в лесу Новиков разворошила Недарн, как нос медоеда пчелиный улей. Народ кучковался на площадях, активно обсуждая произошедшее. Орден оставил в городе три высокоуровневых партии, кои расположились в лучшей гостинице города — Сиреневом пони. Похоже, закрытие пробоя еще не означало, что не будет рецидива вторжения и какие слухи нынче только не ходили по городу, и что северяне прислали орду орков, и что в лесу новиков откопали древний могильник, и что кто-то нашел новую цепочку эпических квестов. Ну и но! — только и вздыхал Иваныч, прислушиваясь к разговорам окружающих горожан. Мы втроем с моими товарищами сидели на веранде небольшого трактирчика в южной части города и попивали пенное пиво. Ну, дела. — Да ешь-ма ешь! заладил Иваныч. Ты со своими делами! — пожурила его Анька, после чего отхлебнула из кружки, забавно замазав курносый носик в пене, но потом посерьезнела. «Знали бы вы, братцы, кролики, какой шум стоит на зеркале Энроя?» «Где-где?» — не понял я. «Портал такой, в интернете, с новостями. Все только и балакают, как наши накостыляли северянам. Инфы, правда, до обидного мало, хотя там и было за две сотни рыл». «Я бы даже сказал, под двести пятьдесят». «А что еще пишут?» «Если коротко, все в ожидании большой махни. Уже год, как по порубежью, ходят слухи, что Хаздал подминает под себя независимые кланы, дабы потом обрушиться на галад во всей силе». «Кто это такой вообще?» — спросил Иваныч, отвлекшись от разделываемых двумя вилками жареных моллюсков, коими мы решили себя сегодня побаловать. «Хаздал-то? А его знает?» Может, новый аватар «Темного начала», а может, бандюган с большой дороги. Хотя, как базарят на севере, разница невелика. Было время, там эти аватары по три в месяц возникали. И многие из них засылали сотню воинов под Недарн. Спросил я Аньку. Та пожала плечами и снова отхлебнула пиво. — Хрен с ними, с северянами, профу делать надо, — сказала она. — А то она как Иваныча, порвала с одной плюхи. — И локальник нам надо, раз уж мы вместе держимся. — Уж не о консте ты речь ведешь? — хитро прищурился танк, вдруг щегольнув знанием игрового жаргона. — А чтобы нет? — Джо, что скажешь? — Что я скажу? «Что сие дело мне только на руку?» «А чтобы нет?» «Ну, тогда за консту!» Воздел Иваныч свою кружку, и мы с удовольствием стукнули по ней нашими. Конста, она же конст-пати, она же постоянная партия, она же ватага, шайка, кулак, смысл был один и тот же. Отряд играющих вместе игроков. Базовая единица любой армии, любого клана, любой гильдии. Констой бьют монстров, констой воюют, констой проходят квесты, ну и в первую очередь констой качаются и одеваются. От уровня игрока и от его шмота впрямую зависит его мощь и живучесть. И чаще всего раздобыть приличествующие уровню вещи в многером Намного легче, чем одному. Для того есть рейд боссы специальные квесты, да и даже так называемый Фарм, валку монстров для добычи чего-либо на продажу. Все это, как здесь говорили, партийный контент. Но, конечно, три человека это только начало конст партии. Игровой интерфейс позволял объединять в нее до 15 человек. Но такие большие партии обычно входили в городские дружины или линейные войска. Независимые консты искателей приключений, как правило, редко насчитывали более 7-8, реже 10-12 человек. В нее входил саппорт, маг поддержки, один-два баффера, щитовик, бард и один-два лекаря, и боевой состав – маги, лучники, воины – или более экзотичные бойцы типа Звероморфов, Призывателей и иных. Под хорошим разгоном качать всю эту шоблу могли даже один-два воина. У меня же на Консту, где я, естественно, становился командиром, были большие планы. Они у меня появились тогда, когда я осознал, что одиночка в этом мире будет всегда плестись в хвосте. А для моей миссии... Подобное совершенно неприемлемо. С другой стороны, и мои товарищи не были в обиде. Удачно выпавший квест позволил нам, всем, довольно быстро прокачаться. Но чтобы серьезно развивать консту, нужны были люди и ресурсы. Вернее, даже наоборот. Ресурсы и люди. Желающих-то особенно на начальных уровнях было хоть отбавляй. А вот с ресурсами у меня еще оставалась некая сумма, переданная Диурием и хараном Но ее едва-едва хватит, чтобы немножко приодеться. Теперь нам была доступна экипировка второго ранга. Так что вопрос заработка постепенно вставал в полный рост. Но это дела будущих дней. А пока что первая профа. Квест на мою первую профу начинался, конечно же, у настоятеля Харена. Но перед тем, как к нему перейти, было еще кое-что, о чем нам нужно было побеседовать. — О, брат Джо! — встретил он меня, как старого знакомого. — Как я рад тебя видеть! Едва я шагнул за порог храма, как сила света начала давить стотонной тяжестью. Пришлось доставать из инвентаря меч Лодарка, чья сила хотя и опаляла нутро, но помогала гасить внешнее давление. — Право. Зачем он тебе здесь? — удивился Харен. Я что-то промычал в ответ, но настоятель будто бы и не заметил моих слов, Сразу же переключившись на вшитый квестовый текст. «Слыхал, слыхал я о твоих подвигах. Найти пробой — то не каждому под силу. Явственно вижу я, как осеняет тебя имя святого Ягана. Но твоего имени касаются не только дела небесные. Епископ Диури весьма благостно о тебе отзывался брат Джо. Распрашивал, откуда пришел ты в славный град Недарн. Да с кем знакомство водишь? То есть наводил справки, твою мать. Харен вдруг запнулся, и на мгновение благостная улыбка сползла с его лица. В этот момент настоятель стал вдруг похож на сломавшуюся машину. Его перекосило, глаза едва не выпрыгнули из орбит. Щека задергалась в нервном тике. Э, э, брат Джо, я у меня сложилось, сложилось такое впечатление, что епископ э -э, считает, что дело света э -э, тебе не слишком близко. Он, он. <сосу> — Опасайся его, <кых> брат Джо, — сипло и натужно проговорил Харен, после чего неожиданно снова широко улыбнулся, в мгновение придя в норму. <как> — Да осияет тебе свет, брат Джо. Вижу, я пришло время выбрать тебе дальнейший путь, кем ты желаешь стать. Честно говоря, я бы с большим удовольствием еще поговорил о Диурии. Что же все-таки заставило сменить его милость на гнев? Хоть убей, не припомню, чтобы я где-то серьезно прокололся. Но бедный Харен выглядел так, будто еще немного и окончательно съедет с катушек. Пробивающаяся в нем личность явно конфликтовала со статусом одного из центровых неписей Недарна. Я желаю пойти по пути магии силы, нести э. свет с максимальной мощью. Желаю стать подмастерьем мага-света. Твое желание похвально, брат Джо. Тьма сгущается, и противостоять ей смогут лишь такие бесстрашные воины, как ты. Вы приняли задание испытания силы света. Само задание не выглядело сложным. В нем действительно делался упор на силу испытуемого. В моем случае силу, естественно, магическую. Анька говорила, что квесты на первую профу нарочито сделаны весьма простыми, чтобы не отваживать игроков от продолжения игры. Вот дальнейшие испытания подчас нужно было проходить дни, а то и недели. Здесь же мне предлагалось отыскать некое логово ужасных тварей и зачистить его к вящей славе света. Выслушав наставление, я распрощался с Харином и отправился на рынок. Если новые чары мне пока были недоступны, возможность их получения открывалась после взятия первой профы, то вот так называемые «шмот» и «пуху» следующего ранга, с двадцатого уровня. Я уже вполне мог носить. Меня так и подмывало тарануть себе топовый балахон или легкую броню, здешние маги носили и то, и то. Но это бы выгребало мои невеликие финансы до дна. Раз уж мы назвались констой, то вопрос одевания сопартийцев стоял выше, чем себя любимого. Но вот на что я не поскупился, так это на новый жезл. Жезл Коруна третьего ранга давал плюс 10% к магической атаке, плюс 10% к скорости каста, плюс 20% к регенерации маны и 5% магической защиты. Это был нестандартный выбор для боевого мага. За ту же цену можно было взять оружие с заметно более внушительной магической атакой. Но меня она волновала мало. Оную мне давал меч ладарка. Характеристики оружия не складывались, а поглощались. Жезл коруны же обычно брали себе баферы, заливки, лекари и прочий саппорт. Коим... Не слишком нужна была магическая атака, но ну коим требовалась мана в промышленных объемах. Пригодится она и мне. В плюс к этому удачно купил себе новый комплект бижутерии. Какому-то гному позарез требовалось бабло на примеченный топор. И брошь на физическую защиту с физической защитой для мага вообще была проблема. Балахоны и робы обычные одеяния чародеев не давали ее от слова совсем. Легкая броня давала, но даже заточенные на магов комплекты заметно уступали в статах тем же балахонам. Ну и надо понимать, как в этом мире вообще работал такой показатель. Конечно, пусть даже физическая защита будет разогнана хоть до ста Если в тебя ткнут мечом... От кожи он не отскочит, но вот единиц здоровья такая рана отнимет вдвое меньше. Будет не неглубока и много менее болезненно. В общем, по сути, единственным способом увеличить показатели физической защиты были различные артефакты и амулеты. Кроме того, я основательно пополнил запас расходников. Зелья здоровья, зелья маны. Зелье у ворота и защиты, свитки бафов. И только после этого двинулся на выполнение задания. Как я уже говорил, испытание силы света не выглядело сложным. Всего-то, что и требовалось, отыскать в городе некую госпожу Солей и зачистить подвал ее старого дома от всяких расплодившихся в нем гадов. Проблемой оказалось найти ее саму. Дряхлый особняк затерялся в трущобах восточной части города. Как-то так получилось, что до сих пор я здесь не бывал. Но едва ступил на залитую помоями из-за мусоренной сточной канавы улицу Бешеного Петуха, как тут же вспомнил кварталы нищих старого доброго Агариса. ха а Обстановочка, как в дни моей молодости. Даже и не знал, что здесь такое есть. Попадающиеся на глаза типчики тоже оставляли желать лучшего. Пробитые доходяги, нищие на все лады призывающие бросить им хоть грошек, грязные старухи, квартал был совсем небольшим, но мне пришлось обойти его трижды, прежде чем я отыскал искомый особнячок. Я отыскал бы его раньше. Но святошь тут, как выяснилось, мягко говоря, не любили. Нет, никто не бросался на меня с ножом или дубинкой, но на просьбу о помощи в поисках, даже подкрепленную монетой. Шипели в глаза проклятия и плевали вслед. Какое-то время я ломал голову о причине такой неприязни, а потом вспомнил, что Анька говорила про систему отношений в игре. Прибыв в этот мир, как последователь светлого начала, я автоматом получил хорошее отношение к себе большинства горожан и местных игровых структур, стражников, чинуш, торговцев. Но это обернулось откровенной враждебностью обитающих на другом конце общественной иерархии индивидов. Короче говоря, городские низы видеть меня желали исключительно в гробу. Кажется, чтобы добавить в интерфейс вкладку отношений, нужно было проучить какое-то особое умение. Впрочем, это лирика. Когда я нашел искомый дом, солнце уже почти коснулось горизонта. Здоровенный трухлявый особняк щурился на улицу заколоченными ставнями. На гнилом крыльце стояло кресло-качалка, и лежал просто титанических размеров черной котяра. — Где твоя хозяйка, чудище? Пробормотал я, осматривая особняк. Изнутри сильно тянуло гнилью. — Перед тобой, милок! — вдруг хрипло ответил котяра. А затем он начал расти и видоизменяться. На трухлевые доски упали клочья шерсти, тело вытянулось, кожа пошла трещинами, внутри него что-то захрустело, затрещало — О, -о, о Омерзительное зрелище! Впрочем, вскоре представшая передо мной обнаженная старуха была еще более безобразна. Мгновение, и она облачилась в крайне засаленный халат неопределенного цвета. Звероморф. — По поводу тварей в подвале. Буркнул я. — Вести светские беседы с этой особой. Не было никакого желания. А вот она, напротив, не прочь была поболтать. Садись, милок, угостись чаем. Прошамкала непись и, ркнув в дверь, загремела посудой. Оседалище их натура. К накрытому грязным покрывалом креслу. И прикасаться-то было противно. Слышь, старуха, давай я быстренько зачищу твой подвал, да пойду. — Дел не в проворот, — предложил я, но от нее так легко было не отделаться. — Не пренебрегай гостеприимством, госпожи Солей! — прошипела она вдруг, возникнув из-за двери, зыркнула злобным взглядом и снова скрылась внутри. — Твою ж мать! — И бывший высший маг... А ныне павший полубог Джорах вынужден был подчиниться. Уже скоро в руках у меня дымилась грязная чашка с отколотой ручкой, а госпожа Салей нудно бубнила о своих злоключениях. И повадились они, что ни на волунье скрестись под полом. Искребутся, ироды такие, искребутся. Жить я от них нет то Вначале кричнула я своего примеша Андора. Знаешь его? Не знаешь? Да как ты его не знаешь, если его все знают в нашей округе? Не из нашей округи, говоришь? Ну, тогда слушай, да не перебивай. Племяш мой, мужчина видной! О, отец. Собрал, значит, с дружков он своих, кегля, видля и нугля косова. Взяли они по дубинки крепкой, а косой еще и копьецо, что раздобыл где-то на рынке, собрал да пошел тех зверей прогонять. Бились с ними три дня и три ночи. Гоняли их по всему подполу. Парочку зарубили даже. Но было их все одно, видимо, невидимо. Забавно, но бубнение старухи прекратилось сразу же, как только я дохлебал воняющий кошатиной чай. — Отвлеклась тут я. Тут же пошла на закругление бабка. — Так вот, слушай, я и сама не чужда чародейству. Правда, совсем иной природы, Нежели насылать погибель на ужасных тварей. Гадаю я, милок, когда луна полна, а ночь темна. Окажи услугу старой салий, и она окажет услугу тебе. Нагадает тебе пути, да подскажет, какой верный. Ну и монет отсыплет. Чего уж-то. «Хм! Не надо мне монет. Больно хлипкий твой дом, старуха!» — сказал я, поддавшись внезапному порыву. «Оставь золотишко при себе. Подремонтируй крыльцо, что ли?» «Отказываться от денег было глупо, но вы получили двадцать единиц кармы света. Сделано было верно!» На деле пока что глобальной пользы от кармы света я не видел, но думаю, она мне очень понадобится, когда я захочу отступить от правил дитя света. А я непременно захочу. Едва я получил карму. Старуха недобро прищурилась и отковырнула длинным когтем запехшуюся бородавку на подбородке и что-то неразборчиво прошамкала. Про Ходят тут всякие. Очисть мои подвалы от надоедливых тварей, милок, и я благословлю тебя на твоем пути». В гробу я видал такое благословение. Бабка была просто профессором выведения из себя. Спустя десять минут нашего знакомства я еле сдерживался, чтобы не свернуть ее тонкую шею, но... Ссориться со сварливым неписьем, от которого зависело мое будущее, было совершенно не с руки. Осклабившись, я избавился, наконец, от грязной кружки и шагнул внутрь дома.